Ер. Есть хорошее правило, скотину в дом не пускать, не приучать. Собаки во дворе конуру ладить, пущай, там и сидит, хозяйство сторожит. А если какой голубчик ее пожалеет, дескать, мерзнет псина, а ли что, пустит ее в дом на зиму. Нипочем собака в конуру не вернется, ей уж в избе понравилось. Чуть отвернешься, она опять наровит в дверь протиснуться. Правило научное для всякой твари верно, тоже и с перерожденцами. Перерожденцу место где? В хлеву. Потому как есть он скотина. Скотина должна водиться на скотном дворе. Само название подсказывает за это. Вот эти Тери, Побывал пару разочков у людей в дому. Сначала Никита Иванович хулиганил, сажал тварь за стол. Мнениями его интересовался.